«Партизана и куртизана». Анна пришла в себя уже в дороге, принялась стонать, ворочаться под плащом, пришлось спешиться. Поддерживаемой Никитой она не твердо ступила на землю, но тут же оттолкнула поддерживающую руку, сбросила плащ и отошла к березе. Там ее и вывернула наизнанку. Отплевываясь, она пыталась ругаться, но бунтующая плоть не давал ей складно выговорить ни одного слова. Потом она длинно с шумом вздохнула и улеглась на землю. «Сашка, вези ее дальше ты, будь другом», — взмолился Никита. «От одного вида эта особая меня начинает мутить». Александр буркнул что-то, но спорить не стал. «Вставай, голубица!» «Куда вы меня везете?» — пробормотала Анна. Я не хочу никуда ехать. Однако покорно дала себя запеленать в плащ и усадить на лошадь. Привалившись к притчу Белова, она опять заснула. При входе в дом произошла малая суматоха, потому что вслед за лакеем, который обмер при виде бесчувственного тела, который бревном внесли господа, немедленно появился Гаврила и осведомился с живым интересом. «Батюшки, чай же сей труп?» Это не труп, это пьяная девица. Ее надо привести в порядок». Гаврила призвал женскую обслугу, а сразу заквахтала в разнобой, перекрикивая их многоголосие. Никита приказал, чтобы они смолкли. Смолкли немедленно, дабы не разбудить бароню. Предостережения его были напрасны. С большой лестницей уже сбегала в наспех накинутом пенье взволнованная Мелитриса. «Ах, Никита!» Я места себе не находила, когда вы все втроем, вы так сразу... Куда?» Она обнимала мужа, а сама заглядывала через его плечо на сложные манипуляции женщин, протаскивающих в дверь закутанное в черное существо с растрепанными волосами. Гаврила руководил сложной операцией. От тепла девица проснулась, сбормотала обиженно, пробовала даже бороться. Это Анна Фрос. «О! «Зачем появилась здесь эта женщина?» «Это не женщина, это преступница, насколько я понимаю», деликатно заметил Корсак. «Анна-агент Дица», — поторопился с ответом Никита. «Все кончилось благополучно, мой ангел. Потерпи до утра. Завтра я расскажу тебе все». Он осторожно дунул на выбившийся из-под чипца локон. Голос Никиты обрел вдруг такие фиоритуры, оттенки и полутона, Лицо его осветилось такой нежностью, что Белов и Корсак невольно переглянулись, а потом с глуповатым и умильным выражением, с каким говорят, с детьми, стали наперебой уговаривать Мелитрису не волноваться. «Иди спать, душа моя!» Лицо Мелитриса затуманилось, она отодвинулась от мужа. «А вы будете пировать дальше?» «Да, сударыня, всю ночь!» С готовностью отозвался Белов. «Еще ничего не съедено, не выпито», — подтвердил Корсак. Никита проводил жену в спальню, и друзья вернулись в библиотеку. «Ну что, будем пировать?» — строго сказал Никита, придвигая к себе остывшее жаркое. Только сейчас он почувствовал зверский голод. «Такой вечер паскудница испортила!» — добавил Белов, налегая на холодную телятину. «Надо позвать ледащего. Допрос ладить?» Да она будет дрыхнуть до утра. Расскажи-ка, Никита, все толком. Они уснули тут же, кто в кресле, кто на канапе. Утром Ледащеву была послана записка, в которой сообщалось, что Анна Фрос находится в доме Оленева и там с нетерпением ждут появления адресата. Спустя полчаса Ледащев был в озночной библиотеке. Вид у троих друзей был нахмуренный, помятый и недовольный. «Когда гуляешь рядом с зловонной ямой, то поневоле портится настроение», — пробурчал Белов. «И все время хочется заткнуть нос, чтобы не нюхать, и закрыть глаза, чтобы не видеть». «Опустим эмоции, приступим к подробностям». Выслушав рассказ оленя Валидащев, задумчиво почесал переносицу. «А ведь у меня там был наблюдатель. Значит, это его мы обнаружили с пробитой головой». Жалко. Неплохой был агент, но суетлив. «А дитс, значит, мертв». Потонул. «Ну, значит, туда ему и дорога». «Зовите девицу». Анна вошла в комнату, неторопливой походкой спокойного, знающего себе цену человека. Удивительно, как у этой ящерки быстро отрастал оторванный хвост. Девица опять была прекрасна, благоуханна и невинна, как пансионерка». Платье было выстирано, отглажено, глубокий сон разгладил черты юного лица. Только здесь Корсак признал в ней свою старую знакомую. Да это леди, прекрасная пассажирка, влекомая фортуной. «Здравствуйте, Алексей Иванович. Рада вас видеть в добром здравии». Она улыбнулась благосклонно, прошла на середину комнаты и села в придвинутое ей кресло. «Господа, что вы хотите от меня?» Голос девицы не выдал даже намека на волнение. «Князь, объясните, что все это значит?» «Это значит, сударыня, что эти трое господ спасли вас из рук барона Дица. Судя по всему, он собирался лишить вас жизни». Лицо девицы озарилось благодарной, но вполне умеренной радостью. «Какое счастье, что все так получилось. Барон похитил меня силой, увез в какой-то дом. Там меня заперли в подвале». Свеча погасла, там было много вина, больше я ничего не помню. «Ну что ж, будем вспоминать вместе», — неторопливо сказал Ледащев. «Поскольку я заранее уверен, что на все мои вопросы вы будете отвечать отрицательно, то начну с утверждения. Вы служите немецкому секретному отделу, вы — отравительница, шантажистка и клеветница». Такого поворота Анна никак не ожидала она неторопливо обвела глазами всех присутствующих. По мере движения головы глаза ее наполнялись слезами, словно в шее был спрятан невидимый ворот, руководящий слезоточивым каналом. Совершив полукруг головой, она уронила ее на руки и бурно зарыдала. «Это ложь! Клевета! Зависть!» раздались ее всхлипы. В комнату скользнула Мелитриса, Задержалась у двери, стараясь быть незаметной, и даже палец к губам прижала, как бы говоря Ледащеву, я буду молчать как рыбой, я ли не имею права присутствовать при развязке. Никита отрицательно затряс головой. Он не только не желал присутствия жены рядом с корзиной чужого грязного белья, он боялся ее нервического срыва. Пережитая Мелитрисой все еще оборачивалась по ночам мрачным кошмаром. Но ледащев, видно, лучше знал его жену, потому что спокойно кивнул Мелитрисе, мол, оставайтесь, и Никите пришлось подчиниться. Анна уже оттирала слезы к Грезетовым с вышивкой платочком. «Кончили комедию ломать», — спокойно сказал ледащев «Блюм арестован, в крепости сидит. Хотите с ним побеседовать?» «В этой стране у меня найдутся защитники», — запальчиво воскликнула Анна. «Зачем вы оклеветали милитрису в вашей ужасной шифровке?» не выдержал Никита. «Да это все игра!» «Про отравление. Надо было, чтобы в Берлине поверили. Никакой отравы я царице вашей не давала!» «Я догадывался об этом», — усмехнулся Ледащев. «Только поэтому мы сохраним вам жизнь. И помните, защитники ваши сейчас мы, а не граф Шувалов». Анна Зорко глянула на сурового господина, Какой ведливый, хоть и не молодой уже. А старички все лакомки. Она чуть поддернула юбку, выставив кончик туфельки, жестом естественным, но кокетливым поправила сережку в ухе и чуть надув губки сказала: "Граф Александр Иванович, мне милость оказали, и я отвечала им благодарностью. Когда-то Ледащев был мастаком в амурных делах." но тут же заметил всю эту рисовку и пустое жеманство. Вот ведь какая дрянь неуемная. Ледащев хотел было сказать, что не в благодарности тут дело, что альковные дела для прошедшей через Калинкинский дом девицы так же обыденной, как кофе с утра выкушать. Ясное дело, что, всовывая ее в штат Великой Княгини, граф Шувалов потребовал от нее самого низкого шпионства. Знать бы, какие такие тайны принесли эти изящные ручки главе тайной канцелярии. Но тот же Ледащев понял, что ему не под силу выведать их у этой меняющей цвет саламандры. Она и на дыбе будет врать, иначе не умеет. А может быть, это и к лучшему, подумал Ледащев с усмешкой. Большие знания, большие печали. Чужие тайны, лишняя грязь. А уж если тайны те разыгрываются у трона российского... «Оборони, Господь!» Поговорили еще с полчаса, да на этом и кончили. Анне в самых серьезных тонах было сказано, что по законам российского государства ее, как отравительницу, хоть и мнимую, могут упрятать в крепость на всю жизнь. «Или в монастырь», — уточнил оленев Последнее замечание быстрее прочих дошло до понимания Анны, поскольку монастыря она боялась в жизни превыше всего из того немногого, чего боялась. Она разом посерьезнела, ножку спрятала под подол и даже стала кивать головой после каждой фразы. Да, она согласна, сейчас ее увезут к Мюллеру, жить там надобно скрытно, а как паспорта оформит, она отбудет с престарелым художником за пределы России. «А чтобы не было соблазна бежать и в ноги кинуться их высочеству», строго и четко добавил Людащев. У дома художника будет поставлен наблюдатель. Как на день, так и на ночь. Он погрозил Анне пальцем. Уж чего-чего, остальными наблюдателями в России недостачи никогда не было. Все это время милитриса так и простояла натянутой стрункой у двери, но когда смертельно уставший после допроса Никита обратил к жене сочувствующий и сострадательный взгляд, он не увидел в глазах ее ни надлома, ни боли. Элитриса молча следила, как облачалась Анна Фрос в плащ, как сделала Книксон публики и последовала заледащевым. Она пыталась отыскать в душе своей ненависть к этой темной женщине, но не находила не только ненависти, но даже обиды. В конце концов, все ее приключения и беды были просто длинной дорогой к любимому. Значит, так назначил Господь. И кто знает, не пошли Анна в Берлин шифровку с ее именем, этот путь мог бы быть еще длиннее. Дверь за Анной Фросс закрылась. И гора с плеч. Осталось последнее звено. Надобно было немедленно донести до великой княгини Екатерины причины исчезновения ее любимой камеристки. Место встречи с Екатериной могла определить Анна. Мы не описывали допрос полностью, роман неопросные листы но к этой части разговора следует вернуться где собирались провести сегодняшний вечер их высочество спросил никита анна оживилась ах они так переменчивы сегодня 15 ноября как я понимаю их высочество великий князь с кавалерами намеревались посетить дом их превосходительства графа ивана ивановича шувалова но ее высочество туда точно не поедут Видно было, что Анне приятно выговаривать все эти важные титулы и как горько, что ей навсегда придется забыть их. «Вы хотите сказать, что великая княгиня останется во дворце?» «Ну уж нет. Они собирались ехать в Локотелеву оперу, но, я думаю, передумали. У них намечались другие планы». Анна против воли опять приняла кокетливый вид. «Ужин у Нарышкиных, у графа Большая Компания собирается...» Говорили, что и герои войны будут присутствовать, даже пленный граф Шверин, красавец, молодец, а при нем неотлучно поручик гвардии, сейчас вспомню, Орлов Григорий, тот самый, что Шверина в Петербург привез. Так я думаю, туда их высочество и поедут. На встречу с великой княгиней друзья поехали втроем не с целей безопасности, а из юношеского влечения к романтизму. Начали вместе историю вместе ее и кончать. Главной задачей было отследить карету Екатерины, когда отбудет от дворца, куда направится. Роль наблюдателей взяли на себя Белов и Корсак. Анна не обманула. Положенный час, Екатерина была по-немецки точна, от третьего подъезда Зимнего дворца двинулся богатый, но неприметный экипаж без гербов, за ним четыре гвардейца верхами. Друзья проследили направление экипажа, а затем малыми переулками бросились к особняку Нарышкиных, где неприметно в тени дерев стояла карета Оленева. Никита все правильно рассчитал. Если ужин многолюдный, то лучше встретить Екатерину у подъезда, смешавшись с гостями. Как только экипаж Великой Княгини остановился у подъезда, Никита, облаченный в парадный камзол и модный парик, Выскочил из кареты и встретил Екатерину в дверях. Не он один вышел навстречу важной особе, однако успел шепнуть, молю о встрече, дела неотложные. Екатерина только кивнула незаметно, а хозяину дома представила князя Оленьева по всем правилам. Не будем описывать здесь роскошный и веселый ужин. Настроение пирующих было отменным. Зима на пороге... Это значит, что до новой военной кампании «Жить и жить» можно не думать о всепожирающем молохе войны, пожирающим и жизнь близких. Был здесь, как и предсказала Анна, флигель-адъютант Фридриха Шверин, остроумец, танцор и ловелас. Он проживал в частном дому под малой охраной и с удовольствием шлялся по петербургским домам, развлекая дам. Юный Григорий Орлов, тоже герой войны, Был менее приметен, во всяком случае, автор далеко не уверен, что именно на этом ужине великая княгиня обратила на него свой благосклонный взор. После ужина начались танцы, веселые, домашние, без строгости этикета. Здесь Екатерина и позвала Олейнева в малую гостиную. «Я рада вас видеть, князь. И какое же дело привело вас ко мне, чтобы встретиться столь экстравагантным способом?» Разгоряченный вином? Великая княгиня нежно улыбалась. «Это дело не терпело и дня промедления. Оно касается вашей камеристки Анны Фрос». Екатерина сразу посерьезнела. Видно было, что она разочарована таким оборотом разговора, но еще больше обеспокоена. Какое отношение может иметь этот вездесущий князь к ее пропавшей камеристке? Анна отсутствовала почти три дня, Екатерина гнала от себя мысль, что верная служанка ее мертва или хуже того угодила в тайную канцелярию последнее было особенно нежелательно так как сулила новую дворцовую смуту а она и предположить не могла с какой стороны погромыхивает гром вам то что за дело до моей камеристки голос прозвучал раздраженно и отчужденно она жива жива я должен предупредить вас что анна Фрос была агентом немецкого секретного отдела. Если уместно употребить к столь знатной особе слово «фыркнула», то она сделала именно это. Фыркнула, как породистая кошка на плохую еду. И в чем же, позвольте спросить, состояла ее функция или, как у вас говорят, задание? Этим у вас она явно хотела задеть Никиту, отравить государыню. о Поняла, сразу все поняла, и с лица сбежала краска, и глаза стали холодными и настороженными. Но тон беседы тут же изменился. Еле не знать, что князю Оленьеву можно верить во всем и всегда. Но это ужасно, ужасно! Вы понимаете, как это ужасно? Успокойтесь, Ваше Высочество, об этом никто никогда не узнает. Через три дня Анна оставит пределы России. Это единственный выход. Выдохнула Екатерина. Обезжалостный безжалостный взгляд сказал, а надежнее бы убить. Еще я вынужден предупредить ваше высочество об ее отношениях с графом Александром Ивановичем Шуваловым. Доносы? Она была его доносительницей? Екатерина даже не светски приоткрыла рот, так была удивлена. Думаю, что да. И Шувалов знал, что она отравительница? Слова ее снизились до шепота, В них звучал не столько ужас, сколько всепоглощающий интерес. Думаю, нет. Ах, князь, принесите воды. Жарко, сил нет. Когда Никита раздобыл стакан ледяной кипяченой воды и принес ее на подносе, Екатерина уже пришла в себя. Она сделала глоток, потом опустила пальцы в воду, смочила виски. Примите слова благодарности, князь. Ваша служба так верна и так неприметна. Вы появляетесь всегда вовремя. Я никогда этого не забуду. Если мне когда-нибудь представится возможность, отблагодарю». Она усмехнулась. «По-царски». «А теперь скажите, чем кончилась та романтическая история, из-за которой вы поехали в Кенигсберг?» «Я женился, ваше высочество». На этой очкастой худышке... Этой бледной, юной и невзрачной хотелось воскликнуть Екатерине, но она не произнесла этих слов, только горло ее завибрировало, как у надрывно поющей птицы. И счастливы? Вижу, вижу. Я вам завидую, князь. Мне меньше повезло с браком. На следующий день, обсуждая с гов-маршалом мелкие текущие дела своего двора, Екатерина сказала, как бы между прочим, «Да, граф, забыл вам сказать, я прогнала свою камеристку. Да-да, я говорю об Анне Фрос. Вообразите, она оказалась воровкой. Может быть, это просто болезнь, но ее страсть к золотым побрякушкам выходит за рамки обычной для женщины любви к украшениям». Удивительно, как прозорливые, но раз бывают великие люди. Екатерина выбрала первую подвернувшуюся под руку версию, и она оказалась правдой. Александр Иванович покраснел, задергал щекой, целый букет переживаний отразился на лице его, но дворцовая выучка взяла верх. И правильно сделали, ваше высочество. Не смею спорить. Эту куртизану и партизану давно надо было изъять. Оно не заслуживала вашего доверия, сказал он с сыновитой неторопливостью. И опять-таки был прав.